Карен быстро схватила его руку и потянула её к себе. "Нет", вырвалось у него. "Нет, нет". Но его рука была уже на этой стороне. Она прильнула к его руке губами, затем прижала её к щекам, снова к губам, обливая её слезами. Затем она исчезла. Дверь его камеры захлопнулась и Доф грохнулся на топчан. Он за всю свою жизнь не помнил случая, когда бы из его глаз лились слёзы. Но теперь ничто не могло их удержать. Он повернулся спиной к двери, чтобы ни акива, ни надзиратели не могли видеть его лица, и тихо, но от всей души расплакался. Барак Бен-Кананн сопровождал в качестве представителя Ишува Йунскоп в разъездах комиссии по стране, во время которых она собирала данные Шув с гордостью ознакомил комиссию с достижениями в деле освоения страны, устройства бездомных беженцев, с успехами кибуцев, заводов и новых городов. Члены Йунскоп были поражены контрастом между еврейской и арабской частью населения. После инспекционной поездки комиссия приступила к открытому опросу, в ходе которого каждой из сторон предоставлялась возможность изложить свои претензии. Бен-Гурион, Бейтсман, Арак Бен-Канаан и другие вожди Шува яркой и в высшей степени убедительно доказывали благородные цели и справедливость еврейских требований. Арабы же, и в первую голову высший арабский совет, которым заправляла клика Хусейни, развернули злобные демонстрации против организации Объединённых Наций. Они преградили комиссии доступ в целый ряд арабских городов, где царила страшная нищета, а хозяйство велось в нечеловечески трудных первобытных условиях. Когда приступили к опросу Арабы официально объявили ему бойкот. Чем дальше, тем яснее становилось для Юнскопа, что среднего пути в Палестине быть не может. Если исходить из соображений одной только справедливости, то Объединённые Нации должны были решить всё дело в пользу евреев. Однако необходимо было принять в соображение и вес арабских угроз. Евреи уже давно дали согласие на всякие компромиссы и даже на раздел страны но они очень опасались создания в Палестине нового гетто вроде черты оседлости. Покончив с инспекционной поездкой и с опросом, комиссия ООН стала собираться в обратный путь, чтобы уже в Женеве сделать более обстоятельный анализ собранных данных, пока специальный подкомитет изучал лагеря для перемещенных лиц в Европе, где в безвыходном положении все еще сидело около четверти миллиона евреев. Затем только комиссия должна была предоставить Генеральной Ассамблее ООН соответствующие рекомендации. Мараку Бен-Канаану снова поручили поехать в Женеву и продолжить там свою работу в качестве советника Йонскоп. Незадолго до отъезда в Женеву он вернулся в Ядель, чтобы провести хоть несколько дней с Сарой, которая, несмотря на его частые отлучки, всё никак не могла к ним привыкнуть. Точно так же она не привыкла и к отлучкам Йордана и Ари. Ари бы на Мибеле как раз в кибуце Энор, где находился штаб Пальмаха в долине Хулы. Они приехали в Ядель на прощальный ужин, и Ордана тоже пришла из Гандафны. В продолжении всего вечера Барак был задумчив. Он почти не говорил о Юнскоп, о предстоящей поездке и вообще о политике. Это был довольно угрюмый ужин. «Вы верно все слышали, что миссис Фремонт собирается покинуть Палестину», — сказала Ордана, когда ужин подошел к концу. «Нет, я не слышал», — ответила Ари, скрывая удивление. «Да, она уезжает». Как она уже сообщила об этом доктору Либерману. Она заберет с собой эту девушку, Клеймант. Я так и знала, что она сбежит, как только по-настоящему запахнет гарью. — Почему бы ей не уехать, — сказала Ари. Она американка, в Палестину она приехала исключительно из-за девушки. Ей вообще нет до нас дела, — резко бросила я Ордана. Ну уж это неправда, — заступился Давид. — Чего ты всегда за нее так заступаешься, Давид? — Да. Она очень милая женщина, вмешалась Сара Бенканаан, и мне она очень по душе. Она не раз проезжала мимо и всегда заезжала ко мне. Она очень много сделала для этих детей, и они души в ней не чают. «Нет уж, пусть лучше уезжает», — упорствовала Иордана. «Это, правда, скандал, что она возит с собой девушку, но она так ее вымуштровала, что теперь даже не скажешь, еврейка ли она вообще». Ари встал и вышел из дома и у тебя противная привычка всегда уколоть аре сердитого, — говорила ей Сара. Ты же знаешь, что он к ней неравнодушен, да и милейшая она человек. Она ему теперь уже никто, — отмахнулась и Ордана. — А ты кто такая, что берешься судить о том, что происходит в душе мужчины? — вмешался Барак. Давид взял и Ордану за руку. — Ты же обещала, что мы покатаемся верхом. Ты тоже всегда принимаешь ее сторону, Давид. — А что? Китти Фремонт мне нравится. — Ну, пошли покатаемся. И Ордана вышла из комнаты, а вслед за ней вышел и Давид. «Пускай походят, Сара», — сказал Барак. Давид ее вмиг успокоит. «Боюсь, что наша дочь просто завидует, миссис Фремонт, в чем, впрочем, нет ничего удивительного. Может быть, когда-нибудь и у наших девушек будет достаточно досуга, чтобы быть настоящими женщинами». Барак вертел свою чашку с чаем, а его жена стояла у него за спиной, положив щеку на его густой рыжий чуб. Барак ты не смеешь дольше молчать. Если ты сейчас с ним не поговоришь, ты будешь жалеть об этом до конца своих дней. Он похлопал жену по руке. "А ладно, пойду поищу его". Ари стоял в саду и смотрел вверх в сторону гондафны, когда к нему подошёл Барак. "На тебя здорово влезло в душу, а?" Ари пожал плечами. "Да мне и самому нравится", сказал Барак. "Чего уж там? Я явился сюда из мира, заваленного шелками и духами". И туда же она теперь возвращается. Барак взял сына под руку, и они пошли по полю к тому месту, где мимо протекала река Иордан. В отдалении маячили на лошадях Иордана и Давид, даже слышен был их смех. Вот видишь, Иордана уже и забыла обо всем. А как дела Пальмаха в Эйноре? Как всегда, отец, хорошие ребята, да мало их. И молоды они, чтобы идти в бой. С ними не выиграешь войну, которую придется вести против семьи армий. В поле завертелись брызгалки, когда солнце начало садиться за Ливанскими горами неподалеку от Форта Стер. Отец и сын долго смотрели на поля. Оба задавали себе вопрос, наступит ли когда-нибудь такой день, когда у них не будет другой заботы, кроме, скажем, неисправной изгороди или пахоты. «Вернемся в дом», — сказал Ари. «Има там одна». Ари зашагал по направлению к дому. Вдруг он почувствовал на своем плече огромную руку отца. Он обернулся, отец стоял с опущенной головой. Через два дня я уезжаю в Женеву. Никогда еще я не уезжал в таком тяжелом настроении. Вот уже пятнадцать лет, как всегда, за нашим столом кого-нибудь не хватает. Я всю жизнь вел себя гордо и упрямо, за что и расплачиваюсь теперь. В последнее время боль стала прямо невыносимой. Ари, сын мой, не допускай, чтобы моего брата Акиву Мы дёрнули на английской веселиться.